Глава двадцать пятая. Аня. Леонардо всё-таки поднялся вместе с нами. Сейчас мне совершенно не до него, но я не хотела, чтобы кое-кто посчитал, что имеет право командовать, кого мне вести к себе, а кого нет. Пока Лера суетилась с приготовлением чая, тревожно поглядывая на меня, я почти на автомате закончила эскиз, который мы начали составлять на лавке. Гению он не понравился. Но мне уже было пофиг. И не только на зачёт, и Леонардо. На всё, что не касалось моей лучшей подруги и того разочарования, которое преподнёс мне её брат. Как только закрылась за гением дверь, я уже настроилась, что в следующей закроется от меня Лера. Вокруг клубились мысли. А если бы я раньше сказала ей? Нет, вот лучше ещё раньше. И самое идеальное — вообще не допускать до такого. Вот только смысла в этом уже не было. Ведь всё обращалось к прошедшему времени. «Ань, ну давай, ничего не бойся, говори как есть». Лера садится напротив и не сводит с меня сочувствующих глаз. «Боже, она всё ещё меня жалеет. Моё состояние от участливого вида подруги только ухудшилось». Накатила разом вся боль и обида от ранящих слов ледяного принца. «Как жаль, что мне не передался его лёд и не выходит заморозить сердце!» Слёзы брызнули из глаз и не думали останавливаться. «Лер, прости, прости! Твой брат и я виделись!» Сквозь всхлипы стараюсь подобрать слова, но всё не то. «Нет, не так!» Это моя вина, а он, он с принцессой, а я, я люблю его. Признание получилось для нас обеих. Вот только сейчас я отчетливо поняла, что где бы я ни находилась, он стал невидимой частью меня. Так словно запустил глубокие корни, и чтобы я ни делала и не настраивалась забыть, вырвать из сердца проросшие чувства к ледяному принцу никак не получалось. Беспомощно уткнулась в салфетку. Худшего я сообщить доверявшей мне лучшей подруге не могла. Пойму, если уйдет и будет ненавидеть. Лера на удивление сразу не ушла, но на какое-то время от шока потеряла дар речи, переваривая услышанное. «Значит...» — начинает она поникшим голосом. «Пока я радуюсь тому, как ты сближаешься с Леонардо...» «Мечтаю о серьёзных для нас парнях. Происходит нечто странное и то, о чём я тебя предупреждала?» «Да, я ужасная подруга и совсем не такая приличная девушка, какой ты меня считала. Внутри себя думаю, что даже намного хуже. «Прости, я жалею обо всём». «С ума сойти!» «Только почему-то я не удивляюсь, что ты жалеешь о связи с моим братцем», — перебивает она меня. «И перестань уже на себя наговаривать. Я очень и очень хочу знать подробности, с чего все началось». Начать, конечно, пришлось с того злополучного дня на аллее, который я после сотни евро посчитала счастливым. Лера хмыкнула, что гадюку, разбившую мою шкатулку, так и представляла себе похожей на кресте. Дальше давались сложнее подробности в клубе. В глаза ей смотреть не могла, комкая мокрую от слез салфетку в руке. До такой степени, чтобы признаться о вип-комнате, не решилась. Говоря о танце, поняла, что не могу настолько очернить родного брата в глазах воинственно настроенной сестры. Я же ее потом не остановлю, если чего надумает. Все остальное выдало как есть, включая свой незабываемый поцелуй на крыше под звёздами. «Лер, я понимаю, что ты больше не считаешь меня своей подругой и не простишь за обман, но точно могу пообещать никогда больше в жизни не приближаться к твоему брату. Так я заканчиваю, возможно, путанно и местами невнятно, своё запоздавшее позорное признание». «Капец!» — подпрыгивает она на стуле. Это я должна из-за брата с кобелинами замашками подругу потерять? Так, что ли, по-твоему? А разве нет? Во-первых, сиди здесь, успокаивайся. Я сейчас сбегаю в магазин за вином. А во-вторых, твоё обещание не приближаться как минимум глупо, поскольку я видела, как он на тебя смотрел. Ой, точно! Тогда на вилле тоже, выходит, не показалось. Так что вряд ли братец от себя отцепится. Тут думать надо, чего делать дальше. И она поторопилась на выход, прикрывая за собой дверь. Всё ещё моя лучшая подруга уехала только утром. Тони ночевала у своего парня, и Лера предупредила родителей, что останется у меня. Мы проболтали до середины ночи. Вместе поплакали, потом посмеялись, вспоминая смешные приколы на вилле. И в который раз Лера меня удивила своим очередным заявлением. Вот что-что, когда она ушла в магазин, а такого поворота от неё не ожидала. Вместо того, чтобы принять моё решение не пересекаться с ледяным принцем. Кстати, она долго смеялась, когда узнала, как я его называю. Так вот фраза. «Нам нужно избавиться от Кристи и точно понять, как Свят к тебе относится» выгнала меня в ступор. Понимаю так, что с Леонардо сводить уже не станет, но в любом случае связываться с нахалом не собираюсь. Сложила в сумку свои немногочисленные заготовки, которые расписала заранее. В праздничные дни мастерская не работала, а я уезжала. Но мне и это, если пристрою, будет за счастье. Хоть бы в чем-то повезло после стольких потрясений. Даже бабушка заметила по моему голосу неладное и попросила быть осторожнее, не приставая с расспросами после моих отговорок о плохом самочувствии. Объяснить ей, что внучка, как полная дура, безответно влюбилась в занятого парня, только добавить волнение и нагрузку на больное сердце. На аллее становится немного легче в компании с Сэма. Мне кажется, что я даже скучала по своему столику и ставшему привычным проведению выходных дней. Мастерица вышитых картин угостила меня куском тортика. Художник пейзажей развлекал старыми анекдотами, которые он вспоминает каждый раз и выдает за новые. Сэм налил какао из термоса. И до полудня продала две чашки. Можно сказать, жизнь налаживалась. «Ух ты!» «Покупатель коронованный пожаловал!» — присвистнул Сэм, отвлекая меня от переписки с Лерой, пока прохожие испарились. Поднимаю глаза и хватаю воздух, как рыба. Вернее, делаю попытку что-то сказать, но ком в горле мешает, заклинивая от волнения голосовые связки. Прямо передо мной стоит свят с большим букетом кремовых роз. От непонимания, что делать дальше и как правильно реагировать, когда предательское сердце поскакало в радостный голоб, а мозг орёт сиреной. Держись от него подальше. Сползаю вниз и прячусь под столом. Может, подумает, что я испарилась, ну или подождёт и сам исчезнет. Прижимаю голову к коленям и загадываю желание стать невидимой. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть он уйдет поскорее». «Малышка, я не уйду, пока мы не поговорим». Ледяной принц устраивается рядом, прямо на бордюр в своих стильных и явно дорогих брюках. «Прости меня за вчерашнее поведение». Я даже повернулась от неожиданности услышать извинения от самого принца. «Все, что я наговорил тебе и по потлатому...» Он Леонардо. Напоминаю имя, а то заладил гения бежать. Ну да, ему. Увидел тебя с ним и накрыло. Пойми, я не хотел тебя обидеть. Снимает пиджак и стелит рядом. Не спрашивая, хочу ли я, подхватывает на руки, усаживая возле себя. — Не понимаю, свет говорю как есть, — когда я увидела тебя с ней... Разве грозилось дать в табло? О том, что стукнуть чем-то злюку втайне мечтала, оставляю себе. Мало ли, о чем я там мечтала. Ну, еще рамы огреть, отправить на Северный полюс или превратить в змею. Палитра гремучая. Так стерва реально напрашивалась. «Ань, она и так упала. Теперь вот думаю, а не твоих ли рук дело?» Прищурившись будто с укором, выглядывается на мою вскипающую от возмущения реакцию и, дрогнув раз-другой, плотно сжатыми губами срывается и начинает хохотать. Вот что за человек! Вообще долго серьезным быть не может. Я понимаю, что смеяться нельзя над чужими травмами, но и сама с трудом сдерживаю смех, вспоминая высокомерную принцессу. «Мы с тобой как-то неправильно начали знакомство», — вновь приняв серьезный вид, продолжать Свят. «Допустим, что у меня есть сестра. Я изменить не смогу, сама понимаешь. Но кое-что другое поменялось. Я расстался с Кристи. Второй раз превратилась в рыбу, открывающую зря рот. Расстался? Из-за меня? Палитра гремучая». Только бы не запрыгнуть на него от радости. Тем более, что для меня это еще ничего не значит. Зачем? Ой, что и несу. Помиритесь еще может, так бывает. В свое же предположение верить, ну, совсем не хотелось. И в свои фантазии о ледяном принце, которое часто представляла перед сном, тем более верилась с трудом. Давай уже оставим Кристи в прошлом. Он берет мои руки в свои, затапливая серо-голубыми льдинками, так нещадно проникающими внутрь меня. «Малышка, ты согласна рискнуть и попробовать начать все сначала?» «Как, шкатулку теперь ты сам разобьешь?»